Глава двенадцатая День был свободным, и до обеда я был предоставлен сам себе. Так что, немного позанимавшись над книгами по программе для поступающих, я занялся именно тем делом, что меня всегда успокаивало – созданием чая. Мастер Торвор продолжала обучать меня создавать различные смеси, и если изначально она использовала только яды, то чем дальше, тем больше появлялось разнообразие в составах. Тут она показалась, что не зря считается одним из лучших поваров в мире и умеет работать с самыми сложными ингредиентами, где даже 10 секунд передержки на огне могут полностью изменить вкус блюда, и оно станет непригодным для подачи на стол. Именно это направление ее знаний мне было ближе всего, и я с готовностью впитывал знания наставницы, чтобы потом применять их, в том числе в своем небольшом хобби. Казалось бы, чай и есть чай, в нем нет ничего особенного, но я уже давно экспериментировал с различными травами и даже специями, чтобы подбирать разные составы. Некоторые из них бодрили них уже кофе, другие наоборот успокаивали и дарили расслабленность в теле, третьи вообще повышали настроение или же помогали сосредоточиться на работе. Своей работой я в том числе поделился с мастером Торвар, и девушка признала, что и в самом деле получается неплохо. Более того, Она сходу дала мне советы, как можно упростить создание новых букетов и над чем еще необходимо поработать, а ведь выпила всего чашечку моего лучшего чая. Вот что значит профессионализм. Правда, после этого она стала давать мне задание изготовить чай, в том числе из ее ингредиентов, которые обладали частицами мистической энергии – Ничего мистического я в них пока не видел, но то, что сами травы или, например, ягоды выглядят довольно необычно, это точно. На самом деле, я бы, видя подобные ингредиенты, ни за что бы их не взял, но с наставницей же не поспоришь. И начался новый этап учебы, когда я пытался приготовить не бурду, пусть и полезную, по заверениям мастера торор, а что-то более близкое к классическому представлению о чае. И, кажется, я к этой цели становился все ближе. Сразу по запаху чувствуется, что ты опять своим чаем занят. Вошел в столовую, в которой я и занимался своими экспериментами, мастер бекер Если вы хотите его попробовать, то подождите еще минут двадцать и не отвлекайте меня. Попросил я, даже не обернувшись в сторону мужчины. В этом случае, несмотря на отсутствие проявления вежливости с моей стороны, это было простительно, так как я отслеживал, как закипает вода сразу в трех кастрюльках, и если пропустить момент, то все придется начинать сначала. У меня не так много ингредиентов, чтобы позволить их так просто портить». Тем более в кастрюльках находились те, что выдала лично мастер Торвор, а значит, в обычных магазинах потраченные запасы будет не восполнить. Хорошо еще, что к процессу готовки в Дадзю относились со всем уважением и меня отвлекать не стали. Но это вовсе не значит, что потом не отыграются. Закончил я с чаем даже раньше, чем обещал, и теперь он настаивался до того момента, как будет годным для разлития по чашкам. Пока же заварочный чайник показывал изменение цвета жидкости внутри себя, и я смог наконец-то поклониться своему наставнику. «Приветствую вас, мастер Беккер», — степенно произнес я и тут же, разогнувшись, уставился на чайник. Изменение цвета может мне многое сказать о готовой продукции, и я боялся упустить какой-нибудь этап, который бы мне явно показал, что что-то пошло не так. Ну хоть не забыла вежливости, ученик, хмыкнул мужчина, ты со своим чаем, конечно. У каждого свои увлечения, мастер, улыбнулся я. И, как я понимаю, в этом месте уважают настоящее увлечение делом. А, кстати... Я вроде знаю о всех увлечениях мастеров Дадзё, но не слышал о вашем. Может, поделитесь секретом? Хитро прищурившись, посмотрел я на него. Вот еще, фыркнул мастер Бекер. Не дорос ты пока до того, чтобы знать о моих тайнах. Он у нас сладкоежка, подсказала мастер Маками, как всегда, незаметно возникнув рядом с нами. Ты я! возмущенно воскликнул мужчина. Я пока не понимал, к чему это вообще было сказано, но, похоже, наставница сама решила пояснить свои слова. «Тортики печат!» — с готовностью добавила она уже из другого угла комнаты. «Вкусные, да?» «Так вы, оказывается, кондитер!» — Удивленно посмотрел я на него. Да какой там кондитер? Почему-то смотился этот огромный мужчина, который всегда был для меня таким примером брутальности. Так любимые рецепты, повторяю. Один из лучших кондитеров, вновь сдала его мастер Маками, в мире... Ты я! Вновь воскликнул мастер, бросившись к тому углу, где предположительно находилась девушка. «Ну а чего так этого стесняться?» Вошел в столовую, как будто и не подслушивая нас, мастер Райлен. «Тортики у тебя и правда вкусные, особенно те монструозные кондитерские конструкции в рост человека!» Мечтательно протянул он. «Тебе, Адриан, этого не доводилось видеть, так как наш скромняшка подобное делает только по большим праздникам. И вообще...» К нему, как к кондитеру, больше человек хочет прийти, чем как к мастеру боевых искусств». «Самар, и ты туда же!» Уже раскрасневшийся мастер Беккер просто не знал, куда себя деть от таких подколок. «А может, вы меня тоже научите?» Невинно улыбнувшись, попросил я. «А вот и научу!» Стукнул по столу мужчина и коварно улыбнулся. — Хоть отстанете от меня со своими тортами. С этого момента вот, — указал он на меня, — приставайте к Эдриану. — Тогда прошу всех к чаю. Начал разливать я ароматный напиток. Думаю, в этот раз он вас особо порадует. Пусть я в какой-то мере был рад, что узнал еще одну тайну своих наставников, но с другой стороны это означало, что готовки в Дадзё для меня станет еще больше, гораздо больше. Сам виноват, что в итоге привел к такому решению мастера Беккера. Впрочем, научиться готовить сладости было заманчиво. Родных потом можно будет порадовать чем-то вкусненьким, а сестра у меня сладкоежка». Впрочем, и папа от нее в этом плане не отстает. В общем, это не преувеличение, что у масочников появились еще люди, произнес я, демонстрируя в качестве доказательств маску одного из них. Трофей мне показался более достоверным, чем только слова о том, что я умудрился в очередной раз по пути наткнуться на группу боевиков банды масочников. Их уровень может чуть ниже, чем у ваших офицеров, но не сильно, добавил я, внимательно посмотрев на Кайну. Я должен был понять в полной ли мере, она осознает мои слова, а то мы уже порой не совсем сходились в оценке ситуации. Ведь я надеялась, что это всего лишь специально распространяли слухи, чтобы запугать всех, вздохнула Кайна, беря в руки маску, которую не так-то и легко было подделать. Пусть я и не профессионал в этом вопросе, но вот такая вот кажущаяся небрежность в ее исполнении, где часть была отполирована, а другая, наоборот, сохраняла первозданный вид, была довольно сложным решением, да и дерево такого я нигде не видел». Может, его, конечно, каким-то образом обрабатывали, но я больше склоняюсь, что сами маски однозначно были изготовлены за территорией нашей империи, поэтому так и отличались. Интересно, а они что-то значат в местах, откуда родом клан Дарей? Мы, вполне возможно, не понимаем какого-нибудь сакрального смысла, а на самом деле это личины каких-нибудь монстров». Всего лишь удобный образ, который, к сожалению, из-за другой культуры не оказывает нужного эффекта. «Как бы, наверное, сказал ваш лидер, сцена наполняется дополнительными персонажами, пожал я плечами. Просто это значит, что масочников гораздо больше, чем показывалось изначально, либо они наняли кого-то им помогать». «Если это еще и наемники, то это совсем нехорошо», – нахмурилась Кайна. «Неизвестно, на что они будут способны и как далеко зайдут. Все же разборки между бандами имеют определенные ограничения. С этим уже ничего не поделаешь, и лучше учитывать, что они щадить никого не будут». «Действительно, как не так давно мне объяснила Кайна, пусть у них были самые разные банды по своим принципам», Но общее правило сохранилось. Калечить можно, но убивать нельзя. Более того, не одобряются травмы, которые не могли бы вернуть бойца в строй. Полежать в больничке пару месяцев – пустяк. А вот если кто-то из банд начал бы сознательно калечить других или, более того, убивать, то его бы попросту выдавили с территории. Против общего объединения банд никто не устоит. Так было до появления в нашем городе масочников, которые разрушили годами сложившуюся систему. Теперь же все становилось столь же очевидным, как раньше, и вполне можно было допустить, что в этой борьбе кто-то серьезно пострадает. Неудивительно, что многие банды предпочли встать под руку новых боссов, если те обещали ничего не менять в укладе их жизни. Остальные же предпочли сохранять нейтралитет или же скрыться. Со слов Кайны, на их территории была одна банда, которая промышляла сетевым мошенничеством. По всем понятиям улицы они и бандой-то не считались, но их тоже старались не трогать, если не хотели окрести проблем. Так вот, об этой группировке уже давно ничего не было слышно, тем более им не обязательно было находиться в этом районе, чтобы продолжать свою деятельность. «Я сообщу об этом Вильяму», – сжав маску в руках так, что она у нее даже затрещала, Произнесла Кайна. «Нам надо учитывать, что у противника теперь куда больше сил, чем мы рассчитывали». «Единственное, я так и не понял, почему они вдруг напали на обычных парней, стоящих на улице», – поделился я с ней. «Может, акция устрашения, а может, члены этой банды чем-то проштрафились перед масочниками», – пожала плечами Кайна. «Ну, ты, конечно, тоже молодец. Взял их и оставил в таком незавидном положении. Ну, а что мне еще оставалось сделать?» Недоуменно посмотрел я на нее и так оставил одного из них в сознании, чтобы он помог своим друзьям убраться с улицы. «Боюсь, все закончилось совсем не так», — улыбнулась Кайна. Зная наши порядки, не удивлюсь, что их потом еще дополнительно побили, ведь все это можно списать на действия таинственного мстителя в капюшоне», – произнесла она восторженным голосом, явно издеваясь надо мной. «Кто вообще это придумал?» – недовольно проворчал я. «Сам виноват, что выбрал подобный наряд», – указала она рукой на мою одежду. «Но соглашусь, была бы на тебе маска, то смотрелось бы все это более эпично». — провела девушка рукой по воздуху. — Представь, герой в маске сражается против злодеев в масках. Все как в фантастических книжках. — Очень смешно. Вяло рассмеялся я на это. — Вот совсем не хочу быть главным героем подобной истории. Ты лучше подскажи эту идею Вильяму. Вот он больше может проникнуться подобной ролью. — Ну уж нет, — скрестила руки на груди Кайна. — «Если я ему подобное подскажу, он ведь в конечном итоге может загореться идеей, и тогда еще и нас заставит в этом маскараде участвовать. Я такой ерундой не собираюсь заниматься». «Смотри, я предложил». Ехидно улыбнувшись, я махнул девушке рукой. Дальше пусть сама разбирается с этими проблемами, а на этом моя часть пока закончилась, и можно снова сосредоточиться на повседневной жизни обычного школьника. Это я перегрелся ли в самом деле мечтаю оказаться в школе? Вот до чего доводят ночные забеги по городу!